из советских оккупационных органов, писал Вальтер Ульбрихт, означало для многих немецких функционеров рабочего движения и антифашистов непосредственную и убедительную встречу с теорией и практикой ленинизма. Ульбрихт, Владимир Ильич Ленин и германское коммунистическое рабочее движение новая и новейшая история 1970 год Номер 1. Страница 10. В опубликованном 11 июня 1945 года воззвании ЦК Компартии Германии к немецкому народу, подписанном Вальтером Ульбрихтом и Вильгельмом Пиком и другими видными деятелями Компартии Германии, содержались важные выводы из горьких уроков прошлого. Не повторять ошибок 1918 года. Покончить с расколом среди трудящихся. Никакого снисхождения нацизму и реакции. Никогда не допускать в дальнейшем травли и вражды в отношении Советского Союза. Ибо там, где начинается подобная травля, там поднимает голову империалистическая реакция. За антифашистскую демократическую Германию. Сборник документов. Страница 72 Стремясь обеспечить единство действий обеих рабочих партий в борьбе за уничтожение основ империализма и милитаризма и установление в Германии антифашистско-демократического строя, руководящие органы Компартии Германии и Социал-демократической партии Германии приняли в июне 1945 года решение об образовании совместного рабочего комитета из представителей от каждой партии. Обе партии приняли на себя обязательство тесно сотрудничать в борьбе за окончательную ликвидацию нацизма и создание антифашистской демократической Германской республики, проводить совместные совещания для выяснения идеологических вопросов и сообща представлять интересы трудящихся города и деревни. Это соглашение, единодушно поддержанное членами обеих партий, явилась крупным шагом к преодолению раскола, внесенного в рабочий класс, реформистскими вождями социал-демократии в начале Первой мировой войны и пагубно сказавшегося на немецком рабочем движении и на судьбах всего немецкого народа. Установление единства действий Компартии Германии и Социал-демократической партии Германии позволило рабочему классу на востоке страны возглавить борьбу за построение меролюбивой антифашистской демократической Германии и тем самым выполнить свою историческую миссию. Вот почему образование в апреле 1946 года социалистической единой партии Германии в результате слияния Компартии Германии и Социал-демократической партии Германии явилось чрезвычайно важным событием во внутриполитической жизни Восточной Германии. При объединении в СЕПГ вошло 47% коммунистов и 53% социал-демократов. Объединительный съезд состоялся 21-22 апреля в Берлине. Смотри «Единство, рожденное в борьбе», страница 107. С первых же дней... Сложились дружественные отношения между СЕПГ и КПСС. В условиях того времени они чаще проявлялись в специфической форме. Через СВАК, хотя уже тогда имелись контакты между ЦК обеих партий, важное значение имели личные контакты видных политических деятелей Компартии Германии, а затем Социалистической Единой партии Германии с руководящими работниками ЦК КПСС. Активным участником таких контактов был Вильгельм Пик, глубоко убежденный в том, что опыт социалистического строительства в Советском Союзе, а также сокровищница опыта КПСС, имеет общую значимость для всех стран, совершающих переход от капитализма к социализму. В братских отношениях с Коммунистической партией Советского Союза и СССР он видел одну из самых важных предпосылок для победы прогрессивных сил немецкого народа над его империалистическими и милитаристскими противниками. Этому во многом способствовала неутомимая деятельность Вильгельма Пика, верного сына немецкого рабочего класса, направленная на развитие германо-советской дружбы